Глава 20 Отец Глеб и Барабанов с возмутительным шумом прошли по городской больнице и после недолгих, но бурных разъяснений ворвались в палату к Муромцеву. Сыщика, которого пару часов назад увезла санитарная повозка, они застали по-прежнему без сознания, с бледным лицом наполовину закрытым компрессом. Он спал, тяжело дыша и вздрагивая, словно его терзали невидимые демоны. Отец Глеб приложил палец к губам, оборвав голосящего Нестора, и взглядом указал на предназначенные для посетителей и медсестер табуреты. Друзья расселись и пару минут пребывали в тяжелом молчании, после чего Барабанов, явно не выдержав напряжения, принялся копаться в подкладке пальто и после долгих усердных поисков выудил на свет кривую надорванную папиросину, и с наслаждением закурил под неодобрительное покашливание напарника. — Так и будем ждать? — риторически спросил Нестор. Отец Глеб ответил молчаливым кивком, и Барабанов продолжил. — Фух, я вот о чем все думаю. То, что случилось с супругой нашего Романа Мирославича, это же не все, да? Было еще что-то после того, но вы не хотите рассказывать, верно? — Верно. Отец Глеб, не отрываясь, смотрел на сыщика, который постановал, ворочаясь на больничной койке. Дальше произошли ужасные вещи. Их мне тяжело вспоминать, но без этого, боюсь, вы до конца не сможете понять нашего друга. Вам необходимо знать, что тогда случилось. Ксению после тяжелейшей операции поместили в госпиталь. Она лежала на такой же койке, и Роман Мирославович, конечно, был с ней. Муромцев тысячи раз вспоминал этот день и знал его наизусть, как человек, получивший тяжелое ранение, знает все изгибы и неровности своего шрама. Утро давно наступило, и больница уже несколько часов как ожила, но за окнами по-прежнему было темно. В коридоре бесконечно грохотали каталки и хлопали двери, кто-то за стеной монотонно стонал, Студенный ветер гудел в рамах и пробирался внутрь палаты. Ксения Муромцева лежала на железной скрипучей койке, укрытая по грудь одеялом, и бессмысленно глядела на своего мужа, и как будто сквозь него, в медленно расходящуюся сиреневую темноту зимнего утра. Ее голова была плотно замотана бинтами, кожа приобрела бледно-желтый цвет, под глазами темнели круги. Доктор, совершивший настоящее чудо и вернувший Ксению в мир живых, сообщил, что угрозы для ее жизни нет. Он бесконечно снимал и протирал полой халата свои очки, мигая покрасневшими за время многочасовой операции глазами. «Будет жить, будет жить», — повторял он в десятый раз, стараясь не смотреть Муромцеву в глаза. Гематому ликвидировали, это главное. Ости черепа срастутся, она сильная. Такую операцию пережила. Да уж, удар был страшной силы. Что до вашего вопроса, скажу так, реабилитация будет весьма длительной. Я не берусь ставить точные сроки. Мозг поврежден. Возможно, это займет месяцы. Возможно, годы. Возможно. Главное, не терять надежды, вы же понимаете. Когда Муромцев остался с супругой наедине, он долгое время просто стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушал, как поскрипывает старый паркет и не мог сосредоточиться ни на одной мысли. Потом он набрался смелости, медленно подошел к койке, опустился на колени и, взяв ее тонкую прохладную ладонь в свою, медленно поднес к губам, словно пытаясь дыханием вернуть любимый разум и прежнюю жизнь. — Ксюша, Ксюша, ты слышишь меня? Робко позвал он, заглядывая в ее остекленевшие глаза. — Ты помнишь, как это произошло? Кто напал на тебя? Несколько секунд ничего не происходило, но потом он вдруг почувствовал, как ее ладонь неожиданно напряглась, и сжала его руку так, что на ней остались багровые отпечатки. В отрешенных глазах на секунду мелькнуло сознание, а сразу за этим их заполнила пелена боли. у у Она издала протяжный стон, не похожий на человеческий, словно холодный ветер гудел в печной трубе. у У-у-у! Личина! Личина! Звезда! Звезда!» «Что?» «Ксюша, что за личина?» Муромцев встрепенулся и жадно смотрел на перекошенное болью любимое лицо, ожидая продолжения разгадки. Но Ксения лишь отрывисто дышала, словно роженица, и повторяла хриплым чужим голосом. «Звезда! Звезда! Звезда! звезда у, -у, -у, -у, у Личина! у, -у, -у, -у, -у, -у Через минуту странный припадок завершился, И женщина обессиленно вытянулась и вновь впала в оцепенение. Муромцев, совершенно пораженный, отпустил ее руку и принялся расхаживать туда-обратно по палате, растирая глаза кулаками. Личина-звезда. Звезда-личина. Очевидно, преступник был в маске. Но при здесь звезда? Может, орден? Чушь. Из кухни до его носа долетел запах праздничных пирогов, которыми не обделяли пациентов госпиталя, и сыщик немедля вспомнил, что ничего не ел вчерашнего утра. Пироги, судя по запаху, были с капустой и еще с курятиной. Муромцев остановился и шлепнул себя по лбу. От бессонной ночи и тревог совсем ум отшибло. Пироги на праздник испекли. Вчера же сочельник был, святки на дворе, святки-калятки. Нападавшему ничего не стоило напялить личину, например, козла или черта, а потом неузнанным затеряться в праздничной толпе. А звезда — это звезда-коляда, которую носят на шесте, когда ряженые отправляются христославить и колядовать. Что это дает расследованию? Ровным счетом ничего. Тем не менее, необходимо было действовать. Он решил немедленно отправиться в управление сыска и посоветоваться с Будылиным. Вдруг что-то прояснилось за ночь. Муромцев торопливо поднимался по лестнице, ведущей к кабинету начальника сыска, когда услышал самодовольный голос Бекасского, раздававшийся из-за двери. Сыщик чертыхнулся. Нужно было поговорить с Бутылиным первым, пока этот напомаженный хлыщ до него не добрался. Он решительно постучал и вошел в кабинет. Будылин, мрачнее тучи, с обвисшими бакенбардами сидел за своим столом и, очевидно, выслушивал доклад Бекасского о произошедшем. Сам Яков Карлович, заметив входящего, буквально просиял торжествующей улыбкой. А — -а, а вот и наш защитник-курсист, так что же, здравствуйте. Думаю, вам будет интересно знать, что доцент Греков уже освобожден из-под стражи, и с нетерпением ждет ваших извинений у себя на кафедре. До сих пор диву даюсь, как вам только пришло в голову упечь за решетку такого уважаемого человека, ученого, обвинить его в этом ужасном кровопролитии, и вместе с тем все наше достойное общество, которое не выжило из ума и выступает против всех этих ужасных суфражистских и либеральных ересей. бекаски был явно на кураже, глазки его сияли. Психопатическая застывшая улыбка не сходила с лица. Яков Карлович неожиданно оборвал его победную сентенцию Будылин. Наш товарищ только что пережил ужасную трагедию. Роман Мирославович, выражаю вам глубокое соболезнование в связи со случившимся. Мы с вами сыщики и привыкли рисковать своей жизнью и здоровьем, но каждый раз, когда это касается семьи, Такое просто подло и неправильно. Муромцев поблагодарил начальника и уселся за стул так, чтобы его и Бекаскова разделял напряженный и бледный Ларсон. Тот одними глазами задал Муромцеву вопрос и, получив в ответ печальный взгляд, прошептал «Ужайтесь!» «Сочувствую вашему горю!» Бекаский глумливо поклонился. Но если бы так называемые «образованные» дамы больше занимались семейным очагом, а не шлондрали по аудиториям, им бы не угрожали подобные неприятности. Жаль, господин Муромцев, но вы сами пали жертвой собственных чрезмерно либеральных взглядов. Надеюсь, это послужит вам хорошим уроком, и вы больше не будете преследовать патриотов Отечества. Мне удалось поговорить с Ксенией. У Муромцева не было ни сил, ни желания отвечать на грязные издевки оппонента. Он с трудом выдавливал из себя слова. И мне удалось выяснить кое-что по поводу убийцы. Она все время повторяла про личину и звезду. И я решил, что... «Да, да, да!» Бекасский насмешливо отмахнулся от него, указывая на пухлый отчет, лежащий у Будылина на столе. «Не утруждайте себя!» Тут все подробно описано, в том числе и про то, что убийца наряжался калядующим и носил маску. Эти факты очередной раз подтверждают мою теорию о том, что убийство — дело рук психопата из разночинцев. Он один из тех, кто, заложив за воротник, шляется по дворам уважаемых людей со своими калядками». «Они наряжены в вывернутые тулупы, носят личины бесов и козлов, а с собой носят рождественские звезды на палках». «Все верно!» Он, расплываясь от самодовольства, заглянул Муромцеву в глаза, и тот был вынужден медленно кивнуть. «Это извозчик, мясник или дворник, которого одурачила женщина, и он от ревности впал в маниакальное состояние. Возможно, даже это была девушка благородных кровей, как ваша жена» так что, наверное, вам стоит проверить, не жмет ли вам чего под фуражкой». Бекасский, чуть ли не подскакивая от остроумной выдумки, наклонился и изобразил маленькие рожки из пальцев на своем гладком проборе. Муромцев мгновенно вскочил с безумными от гнева глазами и был уже готов кинуться на улыбающегося негодяя, когда Ларсен сухопарой но при этом, словно сделанный из железа, схватил его за руку и силой усадил на место. «Он только этого и добивается. Сохраняйте достоинство, прошу вас!» Напряженно прошипел он в ухо сыщику. «Роман Мирославович, попрошу вас воздержаться от подобных вещей в моем кабинете». Будылин встал и, нависая над столом, сверлил взглядом своих подчиненных. «А вы, господин Бекасский, забываетесь!» — Немедленно принесите извинения, иначе за ваше недостойное поведение вы будете подлежать суду чести. — Суду чести? Не будьте смешным, не вам меня судить. Ваше бездарное расследование провалилось, и будьте уверены, о вашем фиаско уже во всех подробностях доложено губернатору. Бекасский скинул привычную маску медового дружелюбия и теперь орал, перекошенный ненавистью. Начальник сыска слушал молча с потемневшим лицом, вперив в негодяя взгляд из-под густых бровей. «А я, я уже близок к разоблачению настоящего убийцы! И когда это случится, в петербургском сыске начнутся большие перемены! Всего хорошего, господа!» Он схватил пачку бумаг со стола и вышел из кабинета, не оборачиваясь. «Я вызову этого подлеца на дуэль!» Муромцев освободился, наконец, из схватки Ларсена и принялся в бешенстве метаться по коридору. Будылин мрачно следил за его движениями со своего места. «Увы, Роман Мирославович, не могу вас поддержать в этом благородном порыве. У Бекасского большая протекция в министерстве. Все, чего вы добьетесь попыткой дуэли, — это арест и погубленная жизнь. И я даже не смогу вмешаться и помочь вам». Теперь я и сам тут, на птичьих правах. Благодаря доносам этого хлыща, губернатор и министр, оба в полном негодовании. И угадайте, кого они во всем винят. Что же, видимо, и мне пришло время собираться на покой. А вы... вам нужно поспать. Ваша жизнь не кончена, и стоит подумать о будущем. Муромцев под воздействием этих слов прекратил свои метания по кабинету, и внимательно слушал. Никогда раньше он не видел Будылина таким старым и усталым. Он и сам чувствовал себя стариком. Но правда в этих словах была. Жизнь не кончена, еще оставалось за что бороться. С того дня прошла уже пара недель, но время не приносило Муромцеву никакого облегчения. Ксения по-прежнему лежала в госпитале. Повязку сняли, и стало видно, как волосы на обритой голове отросли ежиком, через них просвечивал уродливый розовый шрам. Роман проводил с ней по многу часов каждый день, но эти визиты только умножали его боль. Улучшения все не было. Его жена лежала или сидела, как со мной было, взгляд в одну точку, и молчала. Когда же он в отчаянии пытался растормошить ее, то получал в ответ только припадок с гудением, уханьем и криками «Звезда, звезда, личина», после чего вновь наступал период апатии. Лечение и уход за Ксенией стоили больших денег, и счета только росли. Первое время, раздавленный горем, он не обращал внимания на финансовую часть вопроса, но после неизбежно оказался вынужден с ней столкнуться. Жалования в управлении ему платить перестали. Муромцев был отстранен от всех дел и находился в опале. У Будылина дела шли не лучше. Он готовился к бесславной отставке даже без пенсии, о чем ясно заявили в верхах. Так что помочь своему бывшему протеже он уже не мог. Муромцеву можно было попытать судьбу и перевестись в какое-нибудь уездное управление сыска, где никто не знал про него и про его неудачу. Но что в таком случае делать с Ксенией? Ей нельзя покидать госпиталь, и бросить ее в таком состоянии он не мог. Оставалось одно, какая-нибудь маленькая и пыльная адвокатская контора, скромный чин и тусклая надежда построить карьеру на новом поприще. Муромцев уже был готов примириться с судьбой, когда случайно замеченный газетный заголовок за одну секунду лишил его покоя. «Убийца курсисток арестован. Триумф сыщика Бекасского». Ненавистная фамилия вернула муромцевой из апатии. Он немедленно купил газету и жадно несколько раз к ряду прочитал заметку. Из статейки выходило, что убийцей был некий мещанин 30 лет, Егор Хольшев, державший с скобяную лавку вместе со своим старшим братом Ефимом. Кольшев уже подписал признание, в соответствии с которым он действительно встречался с посетительницей курсов сестер милосердия, был ею обманут и в припадке ревности совершил убийство, нацепив святочную маску беса, которую надевал для каледования. Впоследствии он еще несколько раз испытывал неодолимое болезненное возбуждение, успокаивающееся только когда он совершал новое убийство, прикрывшись дьявольской личиной. Муромцев в растерянности еще немного потоптался на скованной морозом набережной, убрал газету за пазуху, немедленно сызново достал, перечитал, выругался. Что-то тут было не так. Что за волшебная удача сопутствовала Бекасскому? Муромцев знал все трудности работы сыщика и ясно видел, все слишком гладко прошло. Так не бывает. «Необходимо выяснить правду, какую бы цену не пришлось заплатить». Он резко повернулся, сжал газету в руке и зашагал по набережной в сторону сыскной части. Будылин встретил бывшего подчиненного радостно, изображая большую бодрость, которая не вязалась с растерянным выражением глаз. Начальник сыска готовился передавать дела Бекасскому. Работа у него была не в проворот, И за этими невеселыми хлопотами он пытался спрятаться от мыслей. Выслушав Муромцева, он немедленно посерьезнел и некоторое время молчал, вздыхая и качая головой. — Да, полностью согласен с вами, Роман Мирославович. Все это дело попахивает нехорошо, — сказал он наконец. И чем глубже влезаешь в подробности, тем сильнее запах. — Но мы должны что-то предпринять. «Я должен, но что мы можем?» «Я в опале, в министерстве меня видеть не хотят, а вы вовсе отстранены от сыскной работы, вам даже появляться здесь запрещено». «Я готов вести расследование самостоятельно и принять на себя всю ответственность за последствия», — выпалил Муромцев. «Не осмеливаюсь просить вас о содействии, но я помогу вам», — перебил его Будылин, серьезно глядя в глаза. Для меня это тоже дело чести. Он открыл ключом один из ящиков и бухнул на стол папку, набитую бумагами. Вот, я все-таки до сих пор начальник сыска. Это дело Егора Хольшева. Рапорты, допросы и показания свидетелей. Зная Бекаскова, половина наверняка халтура и фальшивка. Надеюсь, это поможет вывести негодяя на чистую воду. Весь остаток дня Муромцев провел за лихорадочным изучением материалов дела. В полном согласии со словами Будылина, чем глубже он погружался в материалы дела, тем больше странностей и нестыковок находил. Главной странностью был брат Егора Хольшева, Ефим. Если Егор жил бобылем и все свое время посвящал лавке, то его брат содержал по-крестьянски большую семью – 12 детей и тринадцатый на подходе. Его жена снова была на сносях. Но самое интересное было в том, что Ефим к тому времени уже содержался под стражей. Его обвиняли в убийстве и грабеже купца, частого посетителя кабиной лавки братьев Хольшевых. Однако после того, как Егор подписал признание, его брата немедля освободили и сняли все обвинения. Картина в голове сыщика постепенно начала складываться. Бекасский с помощью шантажа заставил Егора Хольшева подписать признание в убийствах. Тот был вынужден согласиться, ведь иначе Бекасский угрожал погубить брата и его семью. В итоге Егор на каторге страдает ради брата, Ефим помалкивает в страхе за семью, убийства раскрыты. Бекасский садится в кресло начальника сыска, Получает орден и ласки от всех вышестоящих, вплоть до самого императора. Муромцев глухо рыкнул и так грохнул кулаком по столу, что чернильница упала на бок, обдав брызгами стену и сукно стола. Подлейший план! Но в нем должны быть дыры. Он знал, что Бекасский мастер плести интриги, но сыщик никудышный. Подтверждение этого не пришлось долго искать. Изучая записи допроса, Муромцев обнаружил, что Егор смог подробно описать только одно убийство, самое первое. А дальше идет путаница во внешности жертв, времени, в местах преступлений. Да и сама речь обвиняемого, записанная секретарем, вовсе не походила на речь маньяка-психопата. Обычный запуганный мужичок рапортует под диктовку. Никакой дерзости, почтения к начальству. «Нет». Маньяк, совершивший подобное, рассказывал бы о своих злодеяниях с гордостью, смакуя подробности. Если это не так, значит он, Муромцев, сам ничего не понимает в своей работе. За окном дико гудел ледяной ветер. Делать было нечего. Муромцев перебрал в голове все варианты и отмел их, оставив только один, действительно исполнимый. В самом деле, куда он может пойти со своими смутными доказательствами? К губернатору? К министру? К императору? Да его в лучшем случае выпрут в зашей, и Будылина подведет под монастырь. Нет, он должен решить это сам, один на один с негодяем, несмотря на последствия. Отец Глеб позаботится о Ксении в случае чего. У них была такая договоренность еще со дня случившейся трагедии. Спасти репутацию нечего было и думать. Оставалось одно — спасать честь. Поздним вечером, на праздник крещения, не замечая лютого мороза, Муромцев быстрым шагом шел по Фурштадтской улице. Возле доходного дома Шрейбера он остановился, словно испытывая свою решимость. Потом резко выдохнул облако белого пара, словно собирался прыгнуть в ледяную иордань, и направился к дверям. После первого же звонка изнутри донесся приторный голос Бекасского. «Иду! Прошу извинить, я отпустил прислугу по поводу праздника. Все сам, все сам!» Дверь распахнулась, и Муромцева окатила волна тепла. Хозяин, несмотря на жарко натопленные комнаты, вышел встречать гостя в шикарном теплом шлафроке на турецкий манер. Лицо его выражало крайнюю степень приязни и гостеприимства. о хо -хо -хо, Сам господин Муромцев! А я вас ждал, очень ждал. Боялся, что вовсе не придете. Однако такой мороза вы совсем не одеты. А уши-то, уши! И смех, и грех, ей-богу! Немедленно раздевайтесь и проходите. Как я уже сказал, прислуги нет, так что я сам за вами поухаживаю. Извольте отведать стаканчик Глинтвейна». Такой Гринтвейн способен вдохнуть жизнь в ледяную статую. Оставьте это. Выдавил, наконец, сыщик. Я пришел сюда из-за служебного расследования. О-хо-хо-хо-хо. Бекасский покачал головой, словно сокрушаясь упрямству неразумного ребенка. Как же вы не возьмете в толк? Вы отстранены. Никакими служебными расследованиями вы больше заниматься не вправе. «Давайте лучше выпьем, закусим, вспомним былые деньки. Угощайтесь!» Муромцев прошел через зал, украшенный роскошно, но с некоторой олеповатостью. Встал перед Бекасским, вальяжно разместившимся на тахте, и, отодвинув в сторону объедки ужина, бухнул на столик папку бумаг. «Потрудитесь объяснить пару неувязок, которые обнаружились в вашем расследовании». «Объяснить?» Бекасский сел ровно на тахте, улыбка не сходила с его лица, хотя в глазах закипала злость. — Это вы со старым дураком Будылиным будете теперь объяснять, как вы выкрали секретные документы и чинили препятствия следствию? — Ну что же, не хотите на пенсию по-хорошему, так я отправлю вас в каземат. — Как бы вам самому там не оказаться. — Иван Дмитриевич в курсе вашего подлога, и у него еще остались друзья. Так что братьев Хольшевых вскоре будут допрашивать повторно, с большим усердием. Поручим Ларсену, он в этом немалый мастак. Вскроется правда, и тогда вам конец. — Да вы хоть понимаете, с кем связались? Шайка Простаков. Вы соображаете еще хуже, чем ваша полуумная женушка. Муромцев посмотрел на чиновника сверху вниз, чувствуя, как закипает внутри холодная ярость. «Вы правы в одном. Я действительно отстранен от следствия и арестовать вас не имею права. Поэтому я заявляю, что вы негодяй и подлец!» Перчатка, снятая с руки, сочным звуком шлепнула ошеломленного Бекасского по лицу. «Я вызываю вас на дуэль! Немедленно! Здесь и сейчас! Вы вправе выбирать оружие!» Бекасский вскочил с тахты, Словно подброшенной пружиной, улыбка судорожно застыла на лице, превратив его в подобие маски. Потом одним движением он сбросил шлафрок, оставшись в темном трико, и подошел к стене зала, где висела небольшая коллекция оружия, в основном наградного и парадного. На секунду он замер в задумчивости, прикидывая — «Конечно, лучше всего было бы пристрелить вас, как бешеную собаку, которой вы являетесь. Но для пистолетов тут, пожалуй, тесновато. А вот зарубить вас полицейской шашкой было бы весьма иронично. Держите!» Муромцев поймал за рукоять брошенное ему оружие. «Отличная шашка кавказского образца. Не слишком длинная, не слишком тяжелая. Хорошо сидит в руке». Он повернулся к врагу лицом и хотел было сказать ему «защищайтесь», но слова застряли в горле, потому что бекаски уже кинулся на него с диким воплем, метя острием прямо в глаза. С трудом увернувшись, Муромцев выскочил на свободное пространство в центре зала и принялся теснить юркого противника. Бекасский оказался ловким фехтовальщиком, быстрым и техничным, но на стороне Муромцева было преимущество в силе и три самых простых движения шашкой, заученные в полицейской школе. И это давало свои плоды. Сыщик постепенно прижимал соперника в угол, осыпая его яростными ударами. Вот он под звон хрусталя легнул на доедливый столик, махнул шашкой по широкой дуге, срезав свечи с тяжелого бронзового канделябра. В зале стало заметно темнее и, и сильно запахло пряностями из разлитого глинтвейна. Бекаски отступал, с напряжением отражая тяжелые удары. Наконец он сделал неловкий выпад и, оступившись, завалился на спину, закрываясь клинком. На его лице мелькнул ужас. «Вставайте, вставайте!» Переводя дыхание, пригласил его Муромцев. «Если бы я хотел вас просто зарезать, то не вызывал бы на дуэль!» Его противник осклабился в ответ и... Сделал вид, что собирается встать, но вместо этого неожиданно метнулся вперед и полоснул Муромцева по ноге. Сыщик с проклятием отступил назад, зажимая рану. Артерия была не задета, но каждая попытка наступить на эту ногу отдавалась ослепляющей болью. Он в отчаянии покрутил головой. Бекаски во всем этом кавардаке успел куда-то спрятаться. Муромцев медленно отступал, вглядываясь в предательскую полутьму, пока не споткнулся о приступку возле печки. Он покатился кубарем, потеряв шашку, и напоследок грохнулся спиной об стену, обрушив на себя коллекцию венецианских масок, мирно висевшую для обозрения гостей. Вокруг валялись раззолоченные коломбины и панталоны. Одна из масок упала сыщику прямо на колени, И он машинально поднял ее и поднес к глазам. Это была безротая маска Бауты, чудовища, которым пугали итальянских детей. Она была белоснежной, окантованной золотом, и только в одном месте ее белизна была безнадежно испорчена. Там, где на ней темнели капли давно запекшейся крови. «Личина!» Муромцев с отвращением отшвырнул находку. Вот как выходит. Маска венецианского сановника, а вовсе не берестяное рыло простолюдина. Так это вы все устроили от начала до конца. И на Ксению напали, чтобы убрать с дороги меня и Будылина. Убивали людей ради своих интриг. Да вы настоящее чудовище! Ну, зачем же вы, Роман Мирославович? «Право слово. Когда я был так прост?» Бекасский бесшумно вышел из дверей кабинета, держа руку за спиной, словно приготовил гостю некий приятный сюрприз. «Первую девчонку действительно убили братья Хольшевы. Не из-за ревности, конечно, это все чушь. Из-за сережек. Он хохотнул. «Сережки у нее действительно были дорогие, с изумрудами. А дальше, дальше я решил симпровизировать». «Скажем так, у них появился очень талантливый подражатель». «Ну что же, значит, пришла пора положить конец этому затянувшемуся маскараду». Муромцев шарил по полу в поисках шашки. «Готовьтесь защищаться. И где ваше оружие?» «Погодите, погодите. Вы ведь не разгадали мою загадку про звезду. А разгадка у меня здесь!» Он выхватил из-за спины страшное оружие. Необычный кистень, рукоять с цепочкой, который был приделан тяжелый шипастый шар, блестящий и сверкающий в неровном свете свечей. — Вот, простите меня за каламбур, звезда моей оружейной коллекции. Не люблю, когда много крови. — А вы и так порядком испачкали мне ковер! — маргенштерн утренняя звезда. Она блестит, как успел подумать Муромцев, прежде чем оружие обрушилось на его голову. Барабанов, совершенно ошалевший от рассказанной истории и без успокаивающих его папирос, все чаще вскакивал, поправлял по многу раз простыни и подушки, открывал и закрывал окно, и к концу рассказа отца Глеба, не находя себе других занятий, уже просто расхаживал от стены к стене. Вот вы снова на самом интересном месте останавливаетесь, — посетовал он товарищу. — Вы часом раньше в журнале не работали? Не тяните! Что стало с Романом Мирославовичем? А с Ксенией? И, главное, куда подевался бекаский Отец Глеб выдержал долгую театральную паузу, открыл было рот, но голос раздался из совершенно другого конца палаты. — Слишком много вопросов, Нестор. Я же учил вас... — Сначала выслушайте ответ, потом задавайте следующий. — О, Роман Мирославович, наконец-то! Нет-нет-нет, не надо садиться, доктор не велел. Вот, выпейте воды. Барабанов первым делом порадовался возвращению друга и уж потом со всей учтивостью выспросил у него папиросу. Когда Нестор облегченно закурил, Муромцев закончил рассказ за отца Глеба. Ксения до сих пор лежит в клинике при монастыре, И ей по-прежнему нужен постоянный уход. Спасибо вам, отец Глеб, что вы заботились о ней в трудные для меня времена. Я же так и не смог оправиться после того ранения. Меня отправили в бессрочный отпуск по болезни. Я больше не годился для работы в сыске. По крайней мере, я сам так думал, пока не появился Будылин и не пригласил меня обратно на службу». А последствия этой травмы и стресса вы сами прекрасно видели. — А что с бекаским не унимался Нестор. — Его поймали? — увы, покачал головой Муромцев. Негодяю удалось скрыться. Последний раз его видели в Петропавловске-Камчатском, пытались арестовать, но безуспешно. Он снова бежал. Говорят, он направлялся в Америку. В любом случае больше о нем ничего не слышали.